Глава 9. Пить или не пить. Знаете ли вы, что человек почти на 70% состоит из воды, а соленость внеклеточной жидкости примерно соответствует содержанию соли в морской воде? Если учесть, что почти 70% поверхности Земли покрыты водой, то естественно рождается ассоциация единства человека и той самой окружающей среды, с которой больной человек и потерял связь. В теле взрослого человека содержится в среднем 45-55 литров воды. Кровь состоит из воды на 83%, мышцы на 75%, мозг на 85%, сердце на 75%, кости на 22%, лёгкие на 86%, почки на 83%, глаза на 95%. Подавляющее большинство самых распространенных заболеваний, таких как бронхиальная астма, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет второго типа, гипертоническая болезнь, аллергии, остеохондрозы, артрозы, склероз сосудов и деменция, связано, как ни парадоксально, с дегидратацией, обезвоживанием тканей. Но больной человек свое обезвоживание не чувствует в полной мере. Для него сигналом для потребления воды является только сухость во рту, поэтому он утоляет жажду разными жидкостями, произведенными промышленным способом. Многие из этих напитков, такие как кофе, газированные напитки, пиво и крепкие спиртные напитки, оказывают на организм обезвоживающее действие, то есть выводят из организма воды больше, чем ее содержится в стакане такого напитка или банке пива. Есть формула, согласно которой человек ежедневно должен выпивать 30 миллилитров воды на каждый килограмм веса. Это примерно 10-12 стаканов воды в день. И пить самую чистую воду, которую только можно найти. Взрослый человек должен выпивать в день от 2 до 3,5 литров чистой воды. Каждая клетка живого организма содержит питательную жидкость, которая состоит главным образом из воды. Кроме того, каждая клетка плавает вместе с другими клетками в море соленой внеклеточной жидкости. Внеклеточная жидкость – это в сущности солевой раствор. Соль нужна для поддержания нормального осматического давления, которое обеспечивает доставку в клетки питательных веществ и удаление отходов жизнедеятельности клеток. Соль удерживает воду и тем самым замедляет процесс обезвоживания. Долгие годы ортодоксальная медицина призывала людей отказываться от соли, так как считала ее причиной повышения артериального давления. Однако отказ от соли может негативно повлиять на наше здоровье. Правильное соотношение соли и воды, 1,4 чайной ложки соли на 1 литр воды, позволяет поддерживать нормальный уровень гидратации. В то же время, если вес вашего тела начинает внезапно расти, Это означает, что вы потребляете слишком много соли, поэтому пейте больше воды. В моей семье принято использовать два вида соли – морскую и гималайскую розовую. Это естественные минеральные соли, которые не вызывают отеков, но способствуют поддержанию минерального обмена в организме. Они помогают балансировать соотношение ионов натрия и калия так, чтобы поддерживать нормальное осматическое давление. В биохимии этот дуэт называется натриевокалиевым насосом, который позволяет клеткам получать достаточное количество воды и не слепаться. Иначе возникают такие негативные явления, как сухая кожа, сухие связки, треск в суставах и, наконец, сухие слизистые сосудов с последующим развитием склероза. Содержащуюся в организме воду можно разделить на два вида. Внутриклеточную – с содержанием ионов натрия, и внеклеточную, с содержанием ионов калия. Пока в организме обеспечена возможность попадания воды внутрь клеток, она будет регулярно очищать клетки и выводить из них продукты метаболизма, отходы жизнедеятельности. Баланс между этими двумя видами достигается с помощью регулярного приема воды, калия и поваренной соли. Когда воды становится слишком мало для того, чтобы она могла добраться до всех клеток, клетки начинают втягивать в себя внеклеточную воду. Это первая стадия обезвоживания. Кстати, этот процесс является причиной появления отеков. В такой ситуации мозг дает организму команду увеличить концентрацию соли, чтобы удержать как можно больше воды. При дальнейшем уменьшении количества воды организм повышает осматическое давление, чтобы увеличить поступление воды в клетку. Такое состояние вызывает гипертензию. Но остается вопрос, как выпивать необходимое количество воды, если пить не хочется. С одной стороны, увеличение приема воды должно происходить медленно. Когда я в свое время понял закон дегидратации, то стал тренировать свою мочеполовую систему к приему достаточного количества воды. Именно тренировать так как вода является мочегонным средством. Для этого через каждые две недели увеличивал ежедневное потребление воды на полстакана. Моча, которая выводится из организма, является четким индикатором чистоты органов, а главное – фильтров, к которым относятся печень и почки. В норме моча должна быть светлой и без запаха, хотя некоторые продукты, например свекла, могут ее подкрашивать. Я рекомендую утром до работы и до завтрака промывать себя зеленым и травяным чаем, желательно с медом, до появления выраженного мочегонного эффекта. Если требуется 2-3 захода в санузел, значит выпил достаточно. Кроме того, чуть позже проявляется и слабительный эффект. Утром желательно выполнить несколько гимнастических упражнений, и только после всех этих процедур и действий можно приступать к завтраку. Вечером рекомендуется повторить эти процедуры. Можно без гимнастических упражнений, если выполнить утром двигательную программу. Подскажу еще один способ гидратации организма. Душ, сауна, бассейн, то есть больноологические способы насыщения организма водой. Так как кожа тоже пьет. Лично я использую эти процедуры регулярно после тренажерного зала так как в это время кожа становится более активной и для дыхания, и для питья. Больным людям просто необходимо постоянно протирать кожу влажными салфетками, а сауну или баню посещать по возможности. Почему я так подробно рассказываю о дыхании и воде? Как показывает реальность, в практической реабилитации использованию этих двух лечебных факторов особого внимания не уделяется. Между тем, и дыхание, воздух, и питьевой режим, вода, являются естественными средами в любой реабилитации. Но сразу хочу оговориться. И об этом практически не говорят специалисты по лечебной дыхательной гимнастике и гидротерапии, что без активной мышечной деятельности и бронхи не очистятся полноценно, даже несмотря на дыхательную гимнастику. И клетки тела не очистятся полноценно, даже при достаточном приеме воды, если мышцы не будут качать и откачивать воду, промывая тело. Нормального метаболизма, обмена веществ, без активной деятельности третьей естественной среды, опорно-двигательной системы, к которой относятся и мышцы, и связки, и кости, и хрящи, тоже не будет. «Дыши, не дыши», «Пей, не пей», Воздух тоже должен двигаться активно, и вода должна активно двигаться по сосудам. Только в таком случае включаются клеточные механизмы питания и очищения. Итак, прежде чем приступить к практическим рекомендациям по медицинской реабилитации, я подробно объяснил необходимость применения управляемого дыхания и водно питьевого режима при выполнении упражнений для улучшения транспорта питательных веществ в клетку и из клетки без обращения внимания на эти два фактора упражнения будут малопродуктивны а иногда и вредны